Глава 29. Она живая песня. Октавиан! Казалось, голос звучит со дна чудесного моря, где можно открывать рот и не захлебываться, только слова расплываются и пенятся по краям. Октавиан раздалось ближе и яснее, и пятно перед глазами обрело черты знакомого лица. Ай, о, да! Он всмотрелся в золотистые блестки ее глаз. Это ты? «А здесь, кроме нас, никого нет», — она вздохнула с облегчением. «Думала, ты собрался выпить весь океан». Октавиан сел, с удивлением оглядывая голый островок и одинокую пальму, тихо шелестевшую над их головами. «А где же озеро, лес? Куда делись поле, холм, амфитеатр?» — воскликнул разочарованно. «Амфитеатр?» — Айода не сводила с друга глаз. Словно о чем-то вспомнив, он бросился к воде и некоторое время ловил зыбкое отражение, потом вернулся под пальму, сел рядом с ней. Невероятно! Ведь все было как наяву. Там, на корабле, я думал, мы поплывем вместе, но словно кто-то бросил меня в воду, зачерпнул пригоршню песка. Уже решил, стану рыбой или морской звездой. И что же было дальше, она придвинулась. А потом появился голос, похожий на твой, такой невесомый, и вытолкнул меня на поверхность, но уже совсем другой воды. Другой? Он задумался, глядя в волны прибоя. Это было удивительное и странное место. Вода там мерцала, как живая, только своего отражения я найти не мог. А когда осмотрелся, понял, что все это уже видел. И знаешь где? Где медные ресницы дрогнули? «В твоей песне!» «И страх за тебя сразу прошел. Тот голос будто все мне объяснил. И когда цветы и деревья стали звать меня по имени, я не удивился. Странно только, как они говорили. Ваше высочество, Октавиан, и наш светлый принц Октавиан. Ну какой я принц?» «Вообще цветам и деревьям лучше знать, ведь они смотрят на тебя со стороны». Девочка уперла локти в колени. «Это совсем не та сторона, к которой ты привык». Октавиан поднял голову к небу, где сквозь редкие листья пальмы светилась бледная предвечерняя луна. «Меня разбудили их голоса». Он отряхнул ладони, встал. «Звали так нежно и печально. Просили спешить, твердили, что нужна помощь, что меня ждут». Я с первых слов понял, что все так и есть. И надо сейчас же бежать, куда они зовут. Я это понял еще и потому, что появилась такая лишняя нотка. Лишняя? Ну да, не с твоей песни. Я сделал, как они просили, поспешил. И ветви сами отгибались, пропуская меня. И трава стелилась, указывая путь. «Но веришь», — он посмотрел на девочку, «я и сам хорошо знал, куда мне идти» знал, что за лесом будет поле, за полем — холм, а на холме — амфитеатр. И пока я бежал, цветы все называли меня долгожданным и светлым. Они говорили со мной так, будто давно меня знали и всегда ждали. Я вдруг понял, что все так и есть, и я через это поле, через этот холм связан с чем-то еще огромным, прекрасным, радостным». Я понял, что меня правда ждут, на меня надеются, и от того, как я поступлю, будет зависеть многое. И что же это многое?» Айода переплела пальчики у подбородка. «Все. И звезды, и холм, и мерцающее озеро», — он поглядел вдаль. «Хотя, думаю, за его туманом берега вообще нет. Но главное, я понял, что от меня зависит и сам голос». «Сам голос?» — золотистые искры в ее глазах замерли. «Да, и я не мог понять, откуда у меня такая уверенность». Он отошел к прибою, заговорил громче, перебивая шум волн, что я должен и, главное, могу помочь кому-то, кто гораздо сильнее меня. Я словно знал ответ на загадку, которую лучшие людские головы разгадать не в силах, а у меня он есть здесь и сейчас. А цветы умоляли спешить, ведь главное должно было случиться там, на вершине холма, в амфитеатре» тебя об этом тоже цветы сказали?» «Нет, просто знал и все», — Октавиан вернулся под пальму. «И что дальше?» А когда поле кончилось, я попал в зеленый лабиринт и подумал, что могу заблудиться и опоздать. Но то чувство, легкое, как ветер, вывело к тропинке, ведущей на вершину холма. И когда я поднялся, то не поверил глазам. Стены амфитеатра терялись в высоте, словно сами были небом, «Но тут...» «Ну же что?» — подружка нетерпеливо задвигалась. Тут снова вмешалась та посторонняя, неустроенная нотка. Теперь она звучала громче, и в ней была такая безысходность. Она словно говорила, что «если я пойду дальше, то все потеряю. все, -все — голову, руки, ноги». Айода тряхнула волосами, и по ее губам пробежалась нисходительная улыбка. «И только я к этой нотке прислушался...» Октавиан ничего не заметил. Воздух вокруг задрожал, а здание амфитеатра поколебалось и померкло. «Но как же то чувство, что ты должен помочь, что ты нужен?» Девочка пристально смотрела на друга. «Ты же сказал, что понял, для чего тебя разбудил лес». Он обошел вокруг пальмы, возвращаясь на прежнее место. В тот миг все затихло. И цветы, и деревья, и камни... Словно голос отступил в сторонку и наблюдал, что я буду делать, и стоит ли ему снова меня звать. И что же дальше? Октавиан сел, захватил новую пригоршню песка. «В том-то и дело, что я не помню», — вздохнул тяжело. «Как это, не помнишь?» — Айода отодвинулась. «Ты не вошел или не помнишь?» «Все как отрезало!» — мальчик в сердцах шевырнул песок в воду. Может, дальше и не было ничего, как за тем туманом? Может, голос просто проверял, готов ли я, смогу ли? Ты же знаешь, какие представления устраивались на таких аренах? Он поднял взгляд к облачному каравану, растянувшемуся над бескрайней водной пустыней, и над островком надолго повисла тишина. Волны шелестели, неторопливо накатывая на берег. Пятнистый краб, выбравшись из воды, боком прополз мимо ребят, приоткрыв клешни. Все это время Айода внимательно смотрела на друга. «Не страшно, что ты не помнишь», — сказала наконец. «На протее я поняла, что ты не трус». Октавиан перевел взгляд на доски, опутанные водорослями, хлопнул себя по коленям. «Так ты на этом плоту меня сюда доставила?» «Ну, помогла самую капельку». Вот опять он нахмурился. «А ведь это я должен был тебя спасать». — Не беспокойся, — а Айода растянулась на песке, — у тебя все впереди. Совсем скоро небо усыпали звезды, но Октавиан долго не мог уснуть, вспоминая сказочный небосвод над озером. Ночью на горизонте вспыхивали зорницы и доносились раскаты грома, похожие на канонаду, но ни капли дождя не упало. Рассвет нового дня заставил его по-другому посмотреть на происходящее. Воды и еды не было совсем, океан вокруг оставался чист, ни дымка, ни паруса. Чувство тревоги, отодвинутое вчерашними разговорами за края островка, наплыло и не отступало, как пенная кромка прибоя. Октавиан не находил себе места, разгуливая туда-сюда, а йода же напротив не выказывала никаких признаков тревоги, сидела под пальмой, наблюдая за играми крабов. «Как у тебя это получается?» Исходив островок вдоль и поперек, он сел рядом. «Ты не просишь ни есть, ни пить, не жалуешься, не волнуешься», — встретил безмятежный взор подружки. «А ведь помощи нам ждать неоткуда. Пройдет еще несколько дней, и мы сойдем с ума от жажды и голода». «Не беспокойся». На ее щеках появились ямочки. «Этого не случится». «Вот опять твои выдержки позавидует любой мужчина». «Нет, ты просто загадка для меня», — он развел руками. «Кстати, кроме того, что ты волшебная певица, я тебе так ничего и не знаю». «И что же?» — она наклонила голову, занавешиваясь волосами. Актевиан заглянул ей в лицо. «А то, что даже у лучшего в мире педагога по вокалу так научиться петь невозможно». Айода отвернулась и некоторое время рассматривала облако в небе. «Что я могу тебе сказать?» — пожала плечиками. «Скажи правду. Ведь ясно, что ты без меня где угодно могла иметь оглушительный успех. Вдвоем веселее». «Айода, скажи, кто ты на самом деле?» — взмолился Октавиан. «Откуда ты? И почему мне помогаешь?» «Ладно», — она встретила его взгляд. «Рано или поздно ты бы все равно узнал». Встав, девочка одним прыжком перескочила песчаный берег, приземляясь на гребень волны и не тревожа пенные кромки. «Я — песня», — сказала, балансируя на бегущей волне. «Что?» — Октавиан тоже вскочил на ноги. «Что ты имеешь в виду? Ты — песня? Это что, фигура речи?» «Никакая не фигура». Айода засмеялась, и лучики радужного света заблестели в уголках губ. «Самое, что ни на есть — песня». «Песня!» — он подошел ближе, рассматривая подружку, парившую над водой — и различая сквозь ее туловище туманную линию горизонта. «Ты не человек!» «Нет, не верю, не может быть!» «Мы с тобой как-то об этом говорили». Она легко перелетела обратно на островок. «Ты еще утверждал, что ходить по земле, улыбаться и подмигивать могут только люди». «Да», — Октавиан обошел вокруг пальмы, но садиться не стал, глядя на нее с расстояния. «Я и сейчас так думаю». «Как видишь, песня тоже может путешествовать, говорить, улыбаться и даже спасать, когда нужно». Он смотрел на подружку так, словно она была ожившей пластинкой. «Невероятно!» — провел ладонями по лицу. «И как же тебя называть? Айодой или прямо песней?» «Как тебе больше нравится?» — она поправила волосы. «Айода и есть песнь. К тому же, кроме тебя...» меня никто не видит». Актавиан вспомнил свои речи перед публикой и не удержался от смеха. «Забавно, что думали обо мне все эти люди, когда я представлял тебя со сцены». «Ну, на сцене это выглядело как часть спектакля, ведь никто так ничего и не понял». «Ха, только представлю, как кланялся дирижерскому пульту». Он хлопнул себя по коленям. «А в других случаях я предусмотрительно исчезала», — напомнила Айода и руку тебе подавать поэтому не разрешала. Ты бы сразу догадался. «Слушай песнь!» — Актавиан коснулся ее плеча, наблюдая, как краски смыкаются следом за его пальцами. «Теперь, когда я знаю, что ты, ну, не человек, я же могу говорить, что думаю». Айода удивленно подняла брови. «А раньше ты говорил что-то другое?» «Ну, раньше...» — он поглядел в сторону. Я стеснялся сказать... «Какая ты красивая!» «Я это и так знаю». «Откуда? Ты же песня!» «Я не могу быть некрасивой, ведь я похожа на ту, в чьей душе появилась». Октавиан прижал ладонь к губам. «Что?» «Так вот, почему ты мне так знакома? Тебя послала ко мне она?» Лучики в уголках губ радужно блеснули. «И ты все это время скрывала, что вы знакомы?» «А мы не знакомы». «Но ты же сама сейчас сказала, что это она отправила тебя ко мне». «Да, но мы не знакомились», — Айода вздохнула. «Я улетела сразу после рождения. У нас не было времени на знакомство». «А как ты узнала, куда тебе лететь и что делать?» «Я и не знала. Просто полетела, и все». «Чудеса!» — он потер лоб. «А почему ту музыку, которую сочинял я, видно не было?» «Я что, ее без сердца сочинял?» Айода рассмеялась. «Я вот ее хорошо помню. Очень симпатичные живчики носились. Девочки на улыбку похожи, а мальчики на смех. Но они у тебя были сиюминутные. Появлялись, радовали слух и исчезали». «Фу, а я боялся, что тот же Ваглот съел моих детей». А Ктавян вдруг перестал улыбаться. «Слушай песня, а ты так и будешь со мной ходить?» Или тебе надо будет возвращаться?» «Куда возвращаться?» «Туда, откуда ты прилетела». «Это как твоя девочка улыбкой решит». А Йода посмотрела в небо. «Решит, что я тебе нужна. Буду ходить. Скажет, пора обратно. Отправлюсь обратно». Он вздохнул. «А ты не помнишь, как было в ее сердце?» «Конечно, помню. Только я все это уже спела». «Значит, озеро и лес, и амфитеатр...» «Все оттуда? Да. И тревожная нотка тоже?» А йода молча кивнула. «Значит, ей нужна помощь», — Актовиана кинул взглядом островок. «А я тут застрял, и нет никакой надежды выбраться». «Почему же нет?» Она отошла на несколько шагов, словно хотела, чтобы друг ее лучше рассмотрел. Но мальчик разглядывал доски, опутанные водорослями. «Если даже я и поплыву на этом жалком подобии плота», сказал, разговаривая с самим собой, «то тогда что буду есть и пить? А, впрочем, какая разница, где умирать с голоду? Под этой пальмой или...» Он вдруг умолк, уставившись на йоду, в глазах которой вился целый рой золотистых искр. «Слушай, а ты можешь что-нибудь спеть?» спросил с надеждой. «Сейчас?» «Да, да, сейчас». А йода запела даже не взяв воздуха, и островок стал преображаться прямо на глазах. Порхая на своих чудесных крыльях, мелодия выводила в пространстве сияющие линии, которые тут же обретали форму и цвет, рассаживаясь вокруг одинокой пальмы пышными фруктовыми деревцами и стелясь коврами густой зелени прохладной тени ожил, зазвенел освежающий источник, и Октавиан бросился к нему и стал пить, жадно зачерпывая воду. А напившись, поспешил к ветвям, свесившимся под тяжестью плодов, и принялся срывать персики и груши, наслаждаясь их душистой, сочной мякотью. А музыка лилась и лилась, обгоняя океанские волны и создавая все новые и новые просторы. Но дальше он идти не стал — а бегом вернулся обратно под пальму. «И как же я сразу не догадался, милая песня!» — воскликнул, сталкивая плотик на воду. «Мне же теперь и море по колено! Ты только звучи, когда я захочу есть и пить!»